Глава 30 -е. Возвращался Инок по той же галерее, заставленной подарками инопланетян, словно пыльная мансарда обычного земного дома, куда складывают всякие ненужные вещи. Лента все еще беспокоила его. Маленький кусочек ленты, который сообщал, что первая пуля прошла мимо цели. Это нечасто случалось, потому что тысячи охотничьих экспедиций в тире «Приучили его за долгие годы именно к такой вот стрельбе, на навскидку, когда опасность появляется совершенно неожиданно, когда не знаешь, что случится в следующем мгновении, когда действует один только закон, или ты, или тебя». «Может быть, успокаивал он себя, в последнее время он просто не слишком часто тренировался». Да и не было у него никаких серьезных причин заботиться о сохранении формы. Стрелял он ради удовольствия, а винтовку брал с собой на утренние прогулки только в силу привычки. Как кто-то берет с собой, скажем, трость или палку. Когда эта привычка у него появилась, оружие было не то и времена другие. В те дни никто не удивлялся, если человек, выходя на прогулку, брал с собой ружье. Однако все изменилось. И иногда даже улыбнулся, представив себе, сколько разговоров вызвала эта привычка у людей, встречавших его в лесу. Почти в самом конце галереи на глаза ему попался громоздкий черный контейнер, торчавший из-под нижней полки. Он задвинул его к самой стене, но контейнер все равно выступал в проход на фут с лишним. Инок прошел мимо, потом вдруг обернулся. «Этот контейнер», — вспомнил он, — принадлежал сиятелю, что умер у него на станции. Своего рода наследство, оставленное существом, чье тело должны были вернуть в могилу вечером. Он подошел к полке, прислонил винтовку к стене и, наклонившись, выдвинул контейнер в проход. Когда-то давно, прежде чем перетащить ящик сюда на хранение, Инок заглянул в него, но в то время вспомнилось ему, Содержимое контейнера не очень его заинтересовало. Теперь же он вдруг почувствовал жгучее любопытство. Откинув крышку, инок присел рядом и, ни к чему не прикасаясь, обвел взглядом предметы, лежавшие сверху. Аккуратно свернутый сверкающий плащ, возможно, какое-то церемониальное одеяние. В складках плаща маленький пузырек, горевший отраженным светом, словно алмаз, выдолбленный изнутри. Рядом лежала грость матовых шариков темно-фиолетового цвета, больше всего похожих на обычные шарики для настольного тенниса, из которых кто-то слепил грубое подобие сферы. Только на самом деле они свободно перемещались в пределах этой сферы, словно в контейнере с жидкостью. Вытащить хотя бы один шарик не удавалось никакими силами, но все они двигались относительно друг друга. Разглядывая фиолетовую гроздь в первый раз, Иннок решил, что это, скорее всего, некий калькулятор. Хотя утверждать наверняка он бы не стал, поскольку все шарики выглядели совершенно одинаково, и отличить один от другого было просто невозможно. Во всяком случае, человеку. Не исключено, что сиятели могут их отличать, однако он все равно не представлял себе, что это за калькулятор. Математический, этический, философский. А может быть, он и ошибается. Никто никогда не слышал о калькуляторах для этических или философских проблем. Вернее, на Земле никто не слышал. Возможно, это и не калькулятор вовсе, а что-нибудь другое. Допустим, игра. Будь у него побольше времени, он, может быть, и догадался бы, что это за штука, Но ни времени, ни желания тратить его на один единственный экспонат среди сотен столь же фантастических и загадочных у него не было. Стоит только начать разгадывать что-нибудь одно, как тут же одолевают сомнения, а не тратишь ли ты свое время на самый незначительный и ненужный экспонат во всей коллекции?